Макс. «На свете мало вещей, в которых я преуспеваю. Я не прирожденный продюсер, у меня нет вдохновения поэта, я не математический гений. Меня можно назвать парнем, который разбирается во всем, но понемножку. Я не великий хоккеист, но при этом неплохо катаюсь на коньках. Я не умею танцевать, но хорошо бегаю. Мне всегда ставили хорошие оценки, но я не был отличником. Мне больше нравится быть разносторонним». «Общаться с людьми. Я доволен своим дипломом, работой в пиаре. Я люблю поболтать. Мне это нравится. И именно поэтому, видимо, мой отец смотрит на меня как на что-то, чему трудно найти применение, но от чего жалко избавиться. Мой отец — гений совершенства. И все, что ниже средней планки, вызывает у него аллергию». Красивую я выдал фразу, правда? «У меня все таки случаются озарения». Короче, мне нравится быть таким, какой я есть. Хотя я прекрасно знаю, что никогда не получу за это никаких наград. А совершенство я достиг только в трех областях. Я хорошо разбираюсь в людях, у меня идеальная память и талант повара. Это настоящий талант. Я даже рассматривал возможность пойти учиться в кулинарную школу. Но забросил мечту. То ли от лени, то ли из трусости. Несмотря на то, что никогда не стану шеф-поваром, я люблю время от времени им притворяться. По вечерам, в четверг, мы всегда устраиваем вместе с Кам мексиканскую вечеринку у меня дома. Это еще одна наша традиция. Моя квартира — мое самое любимое в целом мире место. Большой лофт с четырехметровыми потолками, огромный кухонный остров, старые деревянные полы, которые скрипят по утрам под моими ногами. Мне удалось купить ее по смешной цене, потому что мой отец знаком с кем-то, кто знаком с кем-то, кто... Ну да, у него есть свои плюсы. И ими надо пользоваться. Итак, благодаря помощи моего папаши и моей все еще неплохой зарплате, я смог позволить себе это жилище. Первое, в котором я почувствовал себя действительно дома. После смены Кам приходит ко мне со стяжкой пива «Дос Экис» в одной руке и бутылкой белого вина в другой. «Оле!» Она хлопает ладоши, поставив дары на стол, и садится на один из барных табуретов возле кухонного острова. Камила не занимается кухней, когда приходит ко мне. Она сидит, выпивает и смотрит, как я готовлю еду. Тем не менее, ей нравится готовить. Не так, как мне, конечно. Но она знает, что я люблю контролировать процесс. И это как раз тот редкий случай, когда она соглашается полностью уступить инициативу. Время от времени Кам обращается на табурете, будто чтобы закружилась голова, и смотрит на клочок неба, мелькающий во французском окне, которое я оставил широко распахнутым. Прохладный воздух начала октября врывается в комнату вместе с последними лучами солнца. Она вздрагивает и плотнее запахивает джинсовую курточку. Я выбираю в вазе для фруктов самые спелые авокадо и замечаю... Это ведь в Испании, говорят, Оле, да? Ты будешь пить то, что я принесла? Я показываю пальцем на шкаф, на верхней полке которого стоят все мои запасы крепких напитков. Этого явно может хватить надолго. Но она строит рожицу. Так, значит, ты не будешь пить мое? «Нет, я очень хочу выпить именно того, что ты принесла». «Оле!» Ее смех отражается от стен кухни. Я открываю два доз Экис и протягиваю одно ей. Мы никогда не пьем из стаканов. Мне нравится, что Кам женственна, но не принцесса. Я уже говорил ей, что она относится к тому редкому типу девушек, которые не заморачиваются из-за всякой фигни. Но она мне ответила, что я несу «черт-те что...» а она — самая сложная девушка на свете. В тот раз я сдержался. Я объяснил ей, что для меня быть неравнодушным не означает заморачиваться из-за фигни, и мне в ней нравится как раз то, что с ней просто. Бутылка пива, полдень на набережной, мексиканский вечер у меня дома в полном бардаке, поздний завтрак на следующий день. И ей не нужно для счастья что-то особенное. Она совсем не проста, но с ней просто». Я наблюдаю за ней. Она отлепляет мокрую этикетку с бутылки пива. Где-то на заднем плане играет Деспасито. Я не очень люблю такую музыку, но на этот раз она отлично подходит к атмосфере вечера. Песня вызывает у нее улыбку, но эта улыбка не озаряет ее лицо, как обычно. Я замечаю, что ее большие глаза обведены синими, почти в цвет ее глаз тенями. Так она выглядит в плохие для нее дни. Ты выглядишь так, будто тебе пора выписать снотворное. Я думаю, что мне пора прописать чего-нибудь покрепче. Может, сразу опиум? Нет, от него сразу не небось. Может, тогда кокса? Эффект не тот, но можно попробовать. На него можно получить рецепт? Я думаю, рецепт можно получить на что угодно. Зависит от способов оплаты я сначала поговорю с твоим отцом он наверняка скажет что это плохо для овуляции черт старый жена ненавистник она улыбается все еще только половинкой рта я сразу вспоминаю нашу первую встречу только сегодня та половинка рта что не улыбается уже не кажется полной тайной это просто усталость или печаль очень трудно понять даже на столь выразительном лице Ты же понимаешь, что тебе пока не удалось меня отвлечь настолько, чтобы я перестал расспрашивать. Что случилось, эй? Ну да, знаю, но я никак не могу понять, что сделать, чтобы решить проблему. Что-то правда случилось? Не совсем. Не знаю, я кажусь себе такой неповоротливой, неловкой. Откажись от чипсов. Макс! — Окей, сори. Я больше не прикалываюсь. Слушаю тебя. — Ну, немножко прикалываться можно. Ты же знаешь, мне твои шутки нравятся. — Никто не может устоять перед моим чувством юмора. — Ага, оно прям круче твоей задницы. — Ну, ты реально стараешься меня отвлечь. — А у тебя все в порядке? Камила Жингра «Поговори со мной!» Она грызет заусенец на большом пальце правой руки. Так она делает всегда, когда нервничает. «Я не знаю, Макс. Я устала». «Это из-за учебы?» «Отчасти». Она перестает терзать заусенец на пальце и прикусывает нижнюю губу. «Я знаю все выражения ее лица наизусть. На этот раз это лицо...» Я узнала новость, но пока еще не уверена, хочу ли этим поделиться. Кам, скажи правду, что происходит. В любом случае, ты прекрасно знаешь, что после пива, белого вина и парочки «Оле-Оле» я смогу вытянуть из тебя все. После парочки «Оле-Оле» без всякого сомнения. Она проводит рукой по волосам, которые постепенно утрачивают летнюю золотистость. Загар на осунувшемся от бессонницы лице постепенно бледнеет. Скоро она станет такой же белой, как падающий снег, и я смогу снова увидеть голубую венку, просвечивающую сквозь бледную кожу ее лба, когда она нервничает, как сейчас. Я поступила в докторантуру. Ого! Ну да. Любой другой подпрыгнул бы от радости за нее, но я знаю, Кам лучше всех, даже если она и получит докторскую степень по психологии. Я-то знаю, что она давно лелеет мечту все бросить и пойти учиться на писателя. Она исследователь с душой художника. У нее необыкновенный дар находить нужные слова. Для любого, кто жаждал бы продолжить образование, эта стипендия была бы равносильна приглашению в НХЛ. Для Камилы это как обнаружить, что Монреаль Канадиенс жаждет подписать с тобой контракт, а ты на самом деле хотел бы поступить в труппу большого канадского балета». «И какая стипендия?» «Слишком много денег. Допустим, мне даже не нужно будет работать все время подготовки диссертации». «Ты говоришь так, будто уже решила согласиться». «А у меня есть выбор?» «Выбор есть всегда». «С каких это пор ты заговорил банальностями?» «Да, согласен, это клише. Но, если серьезно, у тебя правда есть выбор». «Ты это понимаешь?» «Нет, Макс, выбора у меня как раз и нет. Я обычная студентка, и у моих долгов уже накопились свои долги. Или, можно сказать, выбор у меня вроде как бы и есть, но это выбор работы, чтобы не помереть с голоду, и в которой я не продвинусь дальше столика в кафе, которые я протираю всю неделю. Или другой вариант» спуститься на землю и построить карьеру уважаемого человека с приличной зарплатой, но при этом утратить навеки возможности вырваться из повседневности. Но хотя бы не заниматься всяким дерьмом, что по сравнению со многими не так уж и плохо. Я решаюсь прервать ее речь. «Знаешь ли, деньги — это еще не все». Она отвечает сухо. «Легко говорить тому, у кого они есть». «Замолкаем». Я делаю последний глоток пива, отношу бутылку в дальний угол гардеробной, где я складываю всю пустую тару, и открываю еще одну. Вернувшись к Кам, я вижу, что она окончательно сорвала этикетку и крутит бутылку в руках. Мне хочется утешить ее, обнять, швырнуть к ее ногам все деньги мира, но мое эго тоже задето. Она задела весьма чувствительную струну, тянущуюся к состоянию моего отца, Стрела попала точно в цель, в самое больное, и она это отлично знает. «Макс, прости меня, пожалуйста, я не должна была этого говорить». Она вся сжимается, съеживается на табурете. Я забираю пустую бутылку у нее из рук, открываю другую и ставлю на столешницу перед ней. Комок в горле постепенно исчезает под взглядом огромных растерянных глаз. Когда Камила расстраивается, ее грустное лицо может заставить меня сделать все, что угодно. Ей не стоит грустить в присутствии парней, собирающихся разбить ей сердце. Они не смогут этого сделать, а потом никуда от нее не денутся до скончания веков. Это правда. Я знаю, что это не так. Нет, это был действительно мощный удар ниже пояса. Но я же не смогу злиться на тебя весь вечер. «Мы еще даже не попробовали гуакамоле». «Действительно, было бы неловко». «Именно. Ты же знаешь, что я не очень хорошо справляюсь с неловкостью». «Злым нельзя есть гуакамоле». «Какой ужас! Вот именно!» Она улыбается. «Я улыбаюсь. Как прекрасно любить людей так же сильно, как я люблю кам. На них тогда совершенно невозможно злиться». Им радость, мне радость, поскольку обижаться на кого-нибудь — это не самое приятное в жизни. Обиды отравляют. Мы больше не говорим о стипендии и докторантуре. В этом нет смысла. Особенно сегодня вечером. Сегодня вечером она хочет есть тако, смеяться, болтать, выпивать, чтобы забыть все, что не дает покоя. А я стараюсь приготовить самые вкусные тако, какие она когда-либо ела. Я вкладываю в готовку все свое внимание и всю любовь. И я не знаю, что еще мне надо сказать, чтобы она почувствовала, что я делаю все это для нее. Мне никогда не удавались подобные признания. Вместо этого я действую. Я подаю гуакамоле, открываю пиво, рассказываю смешные истории, случившиеся на неделе, и немного приукрашиваю их, просто чтобы она рассмеялась чтобы ее щечки разрумянились, а с кожи исчез землистый оттенок усталости. Я вряд ли могу решить ее проблемы, сделать вместо нее правильный выбор, но, по крайней мере, я не такое унылое чмо, чтобы не развеселить ее. И мне этого пока достаточно».